Горн ушел сразу после обеда, прикинул мысленно, чем заняться и отправился в игорный клуб. Через день он позвонил Кречмару, и они вдвоем побывали на выставке картин. Еще через день Горн у него ужинал, а затем как-то забежал ненароком, но Магда не было дома, и ему пришлось удовольствоваться задушевной беседой с Кречмаром. Горн начинал сердиться. Наконец судьба над ним сжалилась. Это случилось на матче хоккея в спортпаласе. Когда они втроем пробирались к ложе, Кречмар в десяти шагах от себя заметил затылок Макса и косичку дочери. Вышло неожиданно и глупо, и страшно. Он в первое мгновение совершенно потерялся и, неловко повернувшись, сильно толкнул боком Магду. «Полегче», — сказала она довольно резко. «Вот что», — проговорил Кречмар. «Вы садитесь, закажите что-нибудь, а я должен пойти позвонить по телефону». Совсем вылетело из головы. «Пожалуйста, не уходи», — сказала Магда и встала. «Ах, это необходимо», — продолжал он, сутулясь, стараясь сделаться меньше и мучительно спрашивая себя, «Ирма видит меня или не видит?» «Необходимо. Если меня задержат, не взыщи. Извините, пожалуйста, господин Горн». «Я прошу тебя остаться», — тихо повторила Магда. Но не обратив внимания на ее странный взгляд, на румянец, на подергивание губ, он еще больше сгорбился и поспешно протискался к выходу. «Наконец-то!» — торжественно сказал Горн. Они сидели рядом за чисто накрытым столиком, и внизу, сразу за барьером, ширилась огромная ледяная арена. Играла музыка, пустынный еще лед отливал маслянисто-сизым блеском. «Теперь ты понимаешь?» — вдруг спросила Магда, сама едва зная, что спрашивает. Горн хотел было ответить, но тут вся исполинская зала затрещала рукоплесканиями. Он завладел под столом ее маленькой горячей рукой, Магда почувствовала опять, как тогда, на улице, приступ слез, но руки не отняла. На лед вылетела женщина в красном, описала изумительный круг и сделала пируэт. Ее большие коньки скользили видно и резали лед с мучительным звуком. — Ты меня бросил, — начала Магда. — Да, но я же вернулся. — Не реви. Посмотри, как она пляшет. Ты давно с ним? Магда заговорила, но опять поднялся гул. Она облокотилась на стол и некоторое время сидела, закрывшись рукой и закусив губу. «А вот и они», — задумчиво проговорил Горн. Переливалось шумное волнение. На лед плавно выехали игроки, сперва шведы, потом немцы. Очень хорош был голкипер в толстом своем свитере и с огромными кожаными щитами на голенях. «Он собирается с ней разводиться. Ты понимаешь, как ты появился не кстати?» «Какая чушь! Неужели ты думаешь, что он женится на тебе?» «А ты вот помешай. Тогда не женится». «Нет, Магда, он этого никогда не сделает». «А я тебе говорю, что сделает». Они тут же поссорились, но шевелили губами неслышно, так как было кругом шумно, захлебывающийся радостный человеческий лай. Там, на льду, изогнутые палки подцепляли проворно скользящий пласток, передавали его друг дружке, с размаху били по нему или подкатывали его. Игроки летели во весь опор, то разбегаясь вдруг концентрическими кругами, то соединяясь опять, и голкипер, весь собравшись, сжавши ноги так, что щиты сливались в одну поверхность, упруго ездил на месте, выглядывая, куда придется удар. «Это ужасно, что ты вернулся. Ты же по сравнению с ним нищий». «Боже мой, теперь я знаю, все будет испорчено». «Пустяки, пустяки, мы будем крайне осторожны». «Знаешь что?» — сказала Магда. «Увези меня отсюда, у меня голова трещит от этого гула, я не могу. Он, видно, уже не вернется, а если вернется, черт с ним. Пойдем ко мне, не будь дурой, только на часок». «Ты с ума сошел?» «Я рисковать не намерена. Я обрабатываю его около года, и только теперь мы договорились до развода. Неужели я стану рисковать?» «Он не женится». — сказал Горн убежденно. — Ты меня отвезешь домой или нет? — спросила она и быстро подумала. В автомобиле поцелую. — Скажи, как ты вынюхала, что у меня нет денег? — Ах, это видно по твоим глазам, — сказала она и прижала к ушам ладони, так как шум поднялся нестерпимый. Забили гол, шведский вратарь лежал на льду, выбитая палка, тихо крутясь, скользила в сторону, словно потерянное весло. — Не понимаю, зачем ты откладываешь, Магда? Это случится неизбежно. Нечего терять золотое время. Они вышли из ложи. Магда вдруг покраснела и сдвинула брови. На нее смотрел толстый, темноглазый господин. Взгляд его выражал отвращение. Рядом с ним сидела девочка и, уставившись в огромный черный бинокль, следила за возобновившейся игрой. «Обернись», — сказал Магда своему спутнику. «Видишь этого толстяка? И девочку. Вон там. Видишь? Это его Шурин и дочка. понимая, почему мой трус улизнул». Жалко, что я не заметил раньше. Толстяк меня раз выругал девкой, если б его кто-нибудь избил. — А ты еще говоришь о браке, — сказал Горн, идя за ней вниз по лестнице. — Никогда он не женится. — Поедем сейчас ко мне, ну на полчасика. Не хочешь? — Ладно, ладно. Я просто так. Я тебя отвезу, только помню, что у меня нет мелочи.